не разбежались. Больше часа прошло в томительном ожидании. Народу надоело стоять, некоторые обнаглели настолько, что разлеглись, другие просто присели, нервничая. Бойцы затевали путанные беседы. От отряда к отряду быстро разлеталось предположение, что хайты передумали и пошли другой дорогой, а возможно вообще решили возвращаться на север. Резон в этих рассуждениях был, За такое время они два раза должны успеть прошагать эти несчастные три километра. Все изменилось в одно мгновение. Сперва на тропе показалась пятерка трилла. Долговязые, худющие метатели дротиков передвигались бегом, нелепо покачивая своими яйцевидными головами. Завидев нестройные ряды вооруженных людей, они резко остановились, Парочка дернула назад, трое остались на месте, спокойно рассматривая войско землян. Впрочем, про войско сказано не совсем верно. Помимо землян, в строю было несколько арков и вольных кшаргов, перебравшихся поближе к Фрионе, надеясь на защиту странных пришельцев. Жили эти поселенцы отдельно. Парочки маленьких хуторов, но по первому зову Кругова прислали четверых бойцов. Причем все умели обращаться с охотничьим луком, а стрелы у них были на любую дичь, в том числе и на двуногую. Стрелки они были непревзойденные, в чем Олег убедился еще до начала боя. Один из кшаргов, коренастый, длиннорукий паренек лет 18, натянул лук, сплюнул, внимательно проследил за полетом плевка, определяя столь оригинальным способом силу бокового ветра, после чего выпустил стрелу. Охотничий срез с широченным наконечником ушел с такой скоростью, что проследить за ним никто не сумел. Однако конечный результат мог оценить каждый. Один из хайтов заверещал, брызгая, кровью замахал рукой, ему отсекло половину ладони. Трилы сделали правильные выводы и скрылись в кустах по обеим сторонам дороги. Иногда они выглядывали и тотчас снова исчезали, не давая стрелкам времени на прицеливание. Но никто и не думал за ними охотиться. Стрел не настолько много, чтобы переводить их впустую. Еще через 10 минут нервного ожидания показалась быстро двигавшаяся толпа хайтов. Первыми мчались с десятков шесть стрелов. Каждый приготовил дротик, зажав в правой руке. Они собирались вступить в бой прямо сходу. За ними, чуть отстав, гремя дощатыми доспехами, бежали раксы. Горел было настолько много, что они запрудили всю дорогу, задевая кусты по обочинам. Рита покачала головой, что-то не так. Разведчики ошиблись, их явно гораздо больше двух сотен. По рядам землян прошел тревожный ропот. И без того уже все поняли, что врагов оказалось больше, чем ожидалось. Одних раксов сотни две. Метатели дротиков добрались до ручья и, врываясь с тесниной дороги, принялись растекаться в стороны, громко шлепая широкими ступнями по воде. За ними потянулись раксы. «Огонь!» – дико заорал Кругов. «Стоять!» – негромко приказал Олег. «Лучники! Огонь! Арбалетчикам ждать команду!» «Ты чего?» – едва не взвыл Макс. «Они под носом, здесь и дурак попадет!» «Успокойся!» «Они освобождают дорогу, сейчас ударят фраки!» «Черные рыцари опаснее всех и передвигаются очень быстро!» «Арбалетчики просто не успеют перезарядить оружие, так что пускай стоят наготове. «Возможно, Олег и ошибался, но все же считал, что в этом деле лучше перестраховаться!» Если десяток черных всадников домчится до рядов необученных, плохо вооруженных бойцов, исход схватки будет очевиден. Нет, лучше встретить их во всеоружии. Ведь мощный боевой арбалет всем хорош, кроме скорости перезарядки. На это уходит не менее полуминуты. Впрочем, рассуждать некогда. Ведь Лук, в отличие от своего более сложного собрата, «На порядок скорострельнее, поэтому стоять без дела в ожидании фраков не стоило». Олег подцепил тетиву фигурным кольцом, затрещав напряженными спинными мышцами, оттянул ее до уха и отпустил. Освобожденная жильная бичева хлопнула по наручу, рука скользнула за плечо, выхватила следующую стрелу. «Сейчас надо бить, просто бить и делать это как можно чаще». Чем больше врагов поляжет при обстреле, тем меньше вступит в ближний бой. Олег не отвлекался на трилов, бегущих в первых рядах вражеского войска. Расстояние до них невелико. Кроме деревянных или бронзовых нагрудников до юбки из толстой кожи, других доспехов они не носили, так что пусть со столь легкими целями расправляются менее опытные стрелки. Сам Олег себя к ним не причислял. Его колчан был набит трехгранными бронебойными стрелами с хорошо закаленными остриями. Они не могли нанести столь широкую рану, как срезы. Но зато способны пробить доску или даже стальной лист. А уж кожаные доспехи для них будто бумага. Олег целил врагсов. Впрочем, особого искусства здесь не требовалось. Горилы мчались плечом к плечу, промахнуться трудно. «Самое главное – натягивать лук посильнее и делать это почаще». Он почти не замечал результатов своих усилий, только иногда отчетливо видел, как стрелы протыкают грудь, бьют в морды или вонзаются в податливое брюхо по самое оперение. Справа раз за разом бил лук Макса, слева хлопала по наручу Титивариты, так что три лучших лучника островитян стояли бок о бок. Не замедляя темпа, Олег выкрикнул «Эх, будь таких ребят, как мы, хотя бы сотня, плевать я хотел на всяких хайтов, мечтать не вредно», – нервно рассмеялся Макс. По ушам ударил дружный рев атакующих. Они приветствовали черных всадников. Олег так и не понял, какая тактическая необходимость заставила держать конницу в варьер-гарде колонны. Ведь появилась она только после окончательного развертывания пехоты. Впрочем, такая задержка ничуть не отразилась на дальнейшей скорости фраков. Они за несколько мгновений далеко обогнали остальных хайтов. «Арбалетчики! Огонь по черным всадникам!» – заорал Олег. «Лучникам тоже!» Он выпустил стрелу в первую черную бестью, но тотчас понял, что промахнулся. Взяв слишком маленькое упреждение, просто никогда не сталкивался со столь скоростными целями. Фраки, вылетая с дороги, не растекались в стороны. Они так и продолжали мчаться вперед на центр человеческого войска. При этом стрелкам Олега приходилось нелегко. Надо было повернуться боком и оценивать перемещение противников. Но это все же лучше чем встречать лобовую атаку. Бить при этом проще, но вот все остальное... Нет уж, лучше видеть этот кошмар с фланга. Первые всадники достигли рядов землян. Из-за товарища Олег не мог видеть, что там происходит, но хор криков ужаса и боли говорил сам за себя. Стрелять в ту сторону было неудобно. Он оставил фраков в покое, перенес все внимание на пехоту. Да, на месте не стояла. Раксы уже подобрались на полсотни метров. Трилы и того ближе в воздухе свистели первые дротики. Щиты! заорал Олег, не спать, мать вашу! Передние стрелки забросили арбалеты за спину, подняли широкие щиты, прикрывая товарищей от дротиков. Стопроцентной защиты они не давали, слева кто-то вскрикнул обиженно выругался. Ранен! уточнил Олег. Щеку порезали, суки!» Замысел Кругова частично сработал. Бегать по руслу не слишком легко, а напротив правого фланга пехотинцам пришлось обходить парочку приличных заводей со водой, покрытой ряской. Один рак с дуру рванул напрямую, тут же провалился по шею, оставив на поверхности яростно воющую голову. Удачливый арбалетчик тут же забил болт в разинутый рот, заставив неудачника захлебнуться криком. Больше любителей поплавать не оказалось. Хайты помчались в обход, неуклюже выдергивая ноги из илистого дна. Среди хора и криков, и звона оружия, доносившегося слева отчетливо прозвучал истошный крик Шульгина. «Уходим! Все драпают!» Обернувшись в его сторону, Олег увидел, что драп и впрямь имеет место. Шульгин улепетывал со всем своим отрядом. «Убью, суку! Стоять!» заорал он ему вслед. Но тот лишь вздрогнул, вжал голову в плечи и помчался дальше, петляя будто заяц, явно опасаясь стрелы в спину. Макс дернул командира за плечо. «Да хрен с ним! Все драпают, сам посмотри!» И правда... Центр войска не выдержал и минутной схватки. Фраки пробили строй в нескольких местах, не понеся при этом заметных потерь. По подсчетам Олега, черных всадников было девять. Двое пали под огнем лучников и арбалетчиков, а семеро сейчас бесчинствовали среди толп разбегающихся ополченцев. Так что на копья поднять никого не удалось. Идея Кругова не сработала. От уничтоженного центра волна паники неслась дальше. Люди поспешно разворачивались и бежали, куда глаза глядят. В некоторых местах процесс принимал организованный характер. Бойцы покидали позицию по приказу командиров. Ой был проигран еще до начала схватки с пехотой. Войско, собранное сбора по сосенке, разбежалось от семерки черных всадников. Олег не страдал желанием геройски погибнуть, да и нес ответственность за своих людей. Их надо сохранить во что бы то ни стало. Обернувшись вправо на оголившийся фланг, покинутый отрядом Шульгина, он заорал. «Уходим! Все уходим! Вправо! Назад никому не бежать!» Он первым покинул строй, подавая пример остальным. Странно, но большинство бойцов восприняли такой приказ с недоумением. В отличие от остальных ратников, стоявших в ожидании врага без дела и видевших все подробности происходивших событий, стрелки были сильно заняты. Нелегко работать с луком или арбалетом и при этом вертеть головой во все стороны. Они видели лишь то, что находилось перед ними, а там как раз ничего катастрофического не наблюдалось. Несколько мгновений люди медлили, но подгоняемые примером самых расторопных все же рванули за командиром. И без того непрочная стена щитов развалилась, дротики трилов, не встречая препятствий, замолотили по хлипким доспехам, кое-где находя и незащищенную плоть. К счастью, берег в этом месте был ровным и чистым, препятствий для беглецов не было, и Олег через четверть минуты миновал зону обстрела. За спиной дружно взревели раксы. Они так и не успели выбраться из русла. Вид недосягаемого убегающего противника был для них нестерпим. Прикрывая лицо руками, Олег вломился в заросли кустарника, тут же с трудом удержался на ногах, лук зацепился намертво. Бросать оружие не стал. Выхватил нож, полоснул по тетиве, снимать ее некогда, помчался дальше. Позади трещали ветками десятки его бойцов. Он не оборачивался, но по изобилию звуков догадывался, что с ним осталось большинство, а возможно и все, делая за малым, сбежать как можно дальше. Войско землян было разбито на голову.